Николай Михайлович Рубцов. «Родная деревня». Вопросы и задания. Что вы можете сказать о характере героя стихотворения, прослушав звукозапись? Вы читали и слушали много стихотворений о родных местах, родной деревне. Чем на них похоже стихотворение Николая Михайловича Рубцова? А чем отличается? Что вам показалось привлекательным в образе героя стихотворения?